Глава 30. Под богатырек Иня. Мой новый герой храбрыйня появился в начале второй смены и успел, как говорится, завоевать сердца слушателей. Хотя поначалу некоторые пацаны с непривычки кочевражились и фыркали в темноте. Привыкли к веконтю Доброжелонову, даже просили вернуть его. Но я твёрдо решил не повторять ошибок сказочника Волкова. Как я уже сказал, Мысль сделать главным действующим лицом начинающего богатыря пришла мне в голову, когда я в очередной раз посмотрел Илью Муромца. Конечно, любимый лидиный актёр Андреев, только басом и наклеенной бородой напоминает былинного силача, а корпусом он явно хиловат для такой ответственной роли, но фильм всё равно стоящий. И вдруг я подумал: любой, самый могучий богатырь вырастает из обычного мальчика. который должен много учиться и тренироваться, прежде чем встать на защиту родной земли. С этой мыслью я ходил несколько дней, взял в библиотеке книжку былины с длинным предисловием про то, как на самом деле жили наши предки. И вот однажды, играя в настольный теннис, я размахнулся для очередного гасса, но так и замер. Вся будущая история приключений подбогатырка Ины Вспыхнуло в моей голове как бенгальский огонь. Жил был в городке Косогорске древнерусский мальчик Храбрыня. Но родители звали его попросту Иня, ведь полным именем в далёкие годы удостаивали только того, кто сдав экзамены, получил грамоту богатырской зрелости. Как это? Не понял папик. До него всё доходило как до жирафа. Очень просто. Если бы ты жил в старинные времена, то тебя звали бы Ан Тиграном от слова тигр. Ты бы стал после того, как прошёл испытание. Понял, Ан? Понял. А кто такой Ан? Палата грохнула, и парня несколько дней звали Ааном, но потом он снова стал как прежде папиком. И не рос не под днём, а по часам, очень сильным, но мирным, мухи не обидит. Поэтому его лучшим другом Стал комар-песгун, частенько прилетавший попить богатырской кровушки и поболтать о жизни. Я, кстати, сам иногда во время тихого часа, высунув руку из-под одеяла, жду, когда Прогундев вокруг, злодей пушинкой сядет, придирчиво поищет нужное место в моих порах, а потом чуть уколов утопит острый хботок в коже по самые глаза. Он гад пьёт, а я наблюдаю, как постепенно тощее брюшко наливается, округляясь, моей алой кровью. И в этот момент мне кажется, что я почти бог, который может в последний момент, когда абжор уже медленно вытягивает жало, прихлопнуть, превратив наглое насекомое в красную размазню. А могу и смилостивиться, великодушно отпустить, мол, лети, да помни мою доброту. Древнерусские родители в своём дитятке души не чаяли, но старались не баловать. Оприучали к общеполезному труду. Мать, храбренье, добростряпа, частенько кричала любимому сыну: "Энюшка, принеси-ка воды!" "Сколько бочек, матушка?" спрашивал он. Такой сильный был, не бодями таскал, а бочками с рыковидёрными. Его отец, знатный охотник, передовой зверолов, ударник лесного труда Волкобой, ввелил иной рас сын. Рынька, сходи-ка в лес, дров принеси. Сколько брёвен, батюшка? спрашивал парень. Могуч был не по летам, дрова не везанками, а стволами таскал. Все в Косогорске были уверены, что богатырские экзамены он сдаст играючи, получит право на ношение меча кладенца, золочёных доспехов, сядет на лучшего скакуна тяжеловоза и впредь будет именоваться, как и положено, витязь. Храбрыней. Но вот настал день испытаний. Экзамены принимала особая комиссия: Добрыня Никитич, Василиса Премудрая и Ворон-Говорун. Как и в Зернице сначала полагалось ориентирование по карте, нарисованной охрой на козьей шкуре. Задача непростая: найти в дремучем лесу заветный дуб, под которым закопан сундук с богатырской рогаткой. А разве резину тогда уже изобрели? ехидно удивился Бферт, сам поначалу пытавшийся рассказывать истории, но без особого успеха. Красиво повторять за другими умеет, а придумывать своё нет. А чего её изобретать? Резину-то, возразил я. Про каучуковые деревья слыхал, слыхал, но они у нас не растут. Правильно, резину доставляли из Америки. На чём? Интересно знать. На коврах самолётах, на чём же ещё? Ну, как импорт? Стоило оно дорого, не то что сегодня. Ещё вопросы есть? Пока нет, буркнул посрамлённый Борька. Картавый, ещё раз перебьёшь, получишь в лоб, предупредил Аркашка. Понял? Понял. Скоро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Иня, преплутав по чащам 2 дня и постоянно сверяясь с картой, первым нашёл в чащще заветный дуб и решил перед тем, как сундук выкопать, отдохнуть чуток и задремал. Что значит задремал? Возмутился Жертрест. Он же не пенсионер? А кто же тогда второй? Спросил Лемешев, тоже ревнивавшийся к моему указательству. В том-то и штука, Занялся я, сообразив, что у Ини нет соперника, а без врага всякая история выдыхается через полчаса. "В чём же штука?" обрадовался, почуяв мою неуверенность Пферт. Подошёл, рявкнул из своего угла Барин. Пока Болька нехотя вставал, плюлся к месту наказания и получал свой американский щелбан в мою голову, словно кто-то вбил солнечный гвоздь. Я сообразил, с Иний в одной группе должен сдавать богатырские экзамены поганый татарин. Что значит поганый татарин? возмутился из угла Хабидулин. Э, ошибочка вышла. Поганый хазарин, исправился я. Другое дело. А кто это? Хазары это те чуваки, которым отмстил Вещ Олег, уточнил начитанный Лемеш. Они были неразумные, тупые, короче говоря. Теперь понятно, вреди дальше, а добры ли слушатели? Минуточку. А как поганый хазарин затесался к русским богатырям? Удивился Козловский. Дурацкий вопрос, нашёлся я. По обмену опытом. Каким ещё опытом? Богатырским? У меня маман работает на маргариновом заводе. Так вот, К ним всё время то немцы из ГДР, то поляки, то венгры приезжают. Опыт перенимать. Точно. На клей тукменголы повадились. Не знают, куда верблюжьей кости девать. Подтвердил Вовка. Все заткнулись, рявкнул Жаринов, высматривая новую жертву. А я продолжил рассказ, точнее, вернулся немного назад. Так вот. Поганый хазарен тайком Подмешал за завтраком в ковш с квасом отвар дурман травы. И не выпил, и под дубом вырубился. А, вот сволочь, ахнул Засухин. Пока Иня спал, Хазарин, ориентируясь на громовой храб, картой будучи неразумным, он пользоваться не умел, отыскал в чаще заветный дуб, выкопал сундук, достал богатырскую рогатку, И побежал туда, где заседала экзаменационная комиссия, которая очень удивилась, увидев басурмана, но делать нечего. Пришлось допустить его к испытаниям по стрельбе. Добрыня отсчитал 100 шагов, вбил в землю заточенный кол, на него насадил яблоко, на яблоко положил сливу, на сливу вишню, а на вишню горошину. Попадёшь в горошину пятёрка, в вишню четвёрка и так далее. А если промажешь? спросил Жыртрест. Единица без права перездачи. Почему? Потому что не всем же русскую землю защищать. Кому ты пахать её надо? Логично, согласился Козловский. А я продолжил. Пока отравленный Иня спал богатырским сном, Хазарин, потирая шеловливые ручонки, взял рогатку, встал на линию огня, прищурил глаз, Но резину натянуть до упора не смог. Очень уж тугая, на русскую силушку рассчитанная. А Григорий Новак, между прочим, еврей, не удержался,брякнув из темноты пферд. "Так да иди сюда", ласково позвал Аркашка. Борька поплёлся за вторым щелбаном, а я продолжил историю, разматывавшуюся передо мной, как волшебный клубок. И нежитям временем проснулся, увидел, что лежит на самом краю свежей ямы, а сундук открыт и пуст. Почуял он неладное, закручинился, встал и помчался в родной Косагорск. Бежит, земля дрожит. "Где ж ты пропадал, растяпа?" строго спросила племянника Василиса Премудрая. Она приходилась родной сестрой добростряпе. Закимарил под дубом, сознался парень которого с детства учили говорить только правду и ничего, кроме правды. Позор! каркнул ворон-говорун. Ладно, это ещё полбеды. Дуптики он нашёл, а это самое трудное. Ставим тебе уволень четвёрку. Теперь забери рогатку у этого слабока. Добрыня Никитич кивнул на опозорившегося Хазарина и стрельай. Да смотри, не промахнись. Иня встал на линию огня, взял круглый камешек, легко натянул резину и сбил жёлудь с самой верхней ветки дуба. Для начала полагается один пробный выстрел. С заветного дуба, уточнил Засухин. Нет, с обычного. На Руси дубов много, включая тебя, ответил я. Но вот несчастье. Когда Иня прицелился по-настоящему, он с ужасом увидел, Что на горошину присел отдохнуть его лучший друг комар-песгун. Обознаться невозможно. Из-за частого употребления богатырской кроволушки тот был значительно крупнее своих сосущих собратьев. Как мулириный? уточнил Ивеншев. Поменьше, но в своей группе очень большой. Тут Ине с ужасом понял, что попав в горошину, может поколочить даже убить друга. Окричать ему, махать руками бессмысленно. Комары глуховаты от природы, так как втыкают хоботки в питательную жертву по самые уши. Пли, скомандовал Добрыня Никитич. Размышлять некогда. Иня выстрелил и попал точно в середину вишенки. Пискуна подбросила вверх кантузела, но он остался жив. Четвёрка, со вздохом оценили комиссия. Не ожидали от тебя, добрый молодец. Ты сегодня просто какое-то огорчение для всего педагогического коллектива. А тут настал черёд последнего, самого важного состязания русской борьбы. Все были, конечно, уверены, что Хазарин моментально окажется на лопатках, так как Иня всех в Косогорьске легко кидал через бедро, даже взрослых мужиков. Но хитрый Иназемец только прикидывался неразумным, чтобы притупить бдительность. Он незаметно натёрся рыбьим жиром, который иньис с детства терпеть не мог, от одного запаха его мутило и корёжило. Аллергия, пояснил Лемешев. Что? не понял Аркашка. Болезнь такая. Можно опухнуть и умереть, как с похмелья. Вроде того. В результате хитрой бысурман Всё время уходил из захватов. Сожмёт ине туловище супротивника, а тот, как банный обмылок, из рук шнырк. Мучился, мучился парень, разозлился и так сдавил делового Хазарина, что этот засушенный Геракл улетел на 100 метров вверх и застрял в раскидистых ветвях дуба. Заветного, уточнил Засухин. Заветного, заветного на Руси все дубы заветные. Агази. А с чего это он вдруг улетел? Не понял папик. А ты арбузными зёрнышками никогда не стрелял? Ах, в этом смысле? Так бы я объяснил. Когда на обед вместо компота давали арбузы, столовая превращалась в поле боя. Ведь если с клизкой плоской косточкой сильно сдавить большим и указательным пальцами, она вылетает со страшной скоростью, как пуля. Бьёт на 10 м. В прошлом году парню из первого отряда попали со всей дури в глаз, пришлось к кулисту в Домодедово вести. Экзаменационная комиссия снова оказалась в трудном положении. По правилам побеждённый соперник должен лежать на лопатках, а он висит в ветвях как русалка, умоляя, чтобы его оттуда сняли и отправили скорее в родной Хазарстан. Четвёрка каркнул ворон говорон. Остальные согласились и призадумались. Случай-то небывалый. Да, Иня не вырыл сундук, но он нашёл по карте Заветный дуб. А вот почему уснул, дело тёмное. Гусь, который потом за ним из ковша допил каплю кваса, упал без сознания. Его сочли мёртвым и даже щипали. Очнулась домашняя птица, когда её на огне полить стали. Вот уж Гогота было. Теперь шьют облысевшему гусю из холстины спицوفку. Свторым экзаменом тоже непонятки. Если бы Иня попал в горошину и убил комара-пискуна, случилась бы большая беда. Тот из-за своих размеров стал царём всех кровососущих насекомых, которые захотели бы отомстить за гибель помазаника. Кого кого? Не понял Хебидулин. Так цари иногда называют. Почему? А чёрт его знает, пожал я плечами. Татарин, иди сюда, объясню, поманил его из угла Аркашка. Ренатка со вздохом поплёлся на экзекуцию, а я продолжил рассказ. Гибель царя означает резкое обострение международной обстановки. Кому это выгодно? Ясно, врагам Руси и разным определённым кругам Запада. С третьим экзаменом тоже без поллитрых мёльного мёда не разберёшься. Да, Хазарин не лежит на лопатках, а висит на ветвях, проклиная тот день, когда поехал к нам обмениваться опытом. Разве это не победа? Конечно, не по правилам, а всё-таки победа. Получив три четвёрки и не по всем обычаям, должен был теперь сохой землю пахать, камни в луны из полей таскать, досурные да дубы корчевать. Но четвёрка-четвёрке рознь. Жалко всё-таки могучего парня из богатырского сословия навсегда вычёркивать. Что же делать? Как беде помочь? Думали, судили, редили, наконец мудрый ворон Говорон каркнул: "Похороныч!" Так прозвали в Косогорске самого умного старца, который давно уже лежал готовый к смерти в гробу на пуховой перине. Три раза в день ему вежливо стучали в крышку. Он отодвигал и забирал завтрак, обед и ужин, авсяный кисель, который, как говорит моя бабушка Аня, любую хворь лечит. Пришла комиссия и вежливо постучала. Похороны удивился внеплановому посещению, но приоткрылся, мол, кто такие и чего надо от умирающего? Извинившись, Василиса Премудрая объяснила В какую сложную переделку попал её любимый племянник. Похороночь Хмуро выслушал, долго думал, потом пожевал губами и молвил: "Звать всего бестолкового отрока богатырём храбрыней преждевременно. Пусть побудет пока под богатырком и ней. Чтобы стать богатырём храбрыней, надо ему совершить 33 подвига. Да будет так". И захлопнул крышку, попросив впредь его безвсяного киселя не беспокоить. Я потом не раз ругал себя за это сказочное число 33. Ну сказал бы 3 7, чёрт меня за язык тянул. 33 подвига. Это же чокнешься, пока придумаешь. Даже Гераклу хватило лишь на 12 подвигов. Но делать нечего, слово не воробей.